Вам известно, что в мои полномочия входит предлагать свои услуги красивым дамам, точно так же, как и ваши, предлагать свои произведения читателям. Дама с улицы Ланкри-12 не так давно сделалась благодетельной, чтобы не вспоминать ее прошлое. Те, кто бывает в театрах Монпарнаса и Бельвиля, знают, как она ведет себя в частной жизни. Она не спрашивает у вас разрешения наставлять вам рога, когда ей того захочется. Впрочем, не мешало бы ей сделать это почаще, чтобы иметь возможность расплатиться с долгами, которых у нее набралось на 30 тысяч франков. Ревнивец глуп, рогоносец умен, если умеет промолчать. Разумеется, Ида расплакалась, обиделась, возмутилась и принялась оправдываться, а сводня исчезла с горизонта. Александр простил любовницу. Все это и непристойно, и вместе с тем забавно, — решил он. Разве не одинаково они виноваты друг перед другом? Из-за такой малости не расстаются. И потом они оба были связаны с театром, этой великой школой притворства и призрачного счастья. Сцена дает утешение в жизненных горестях. Соседом Иды по улице Ланкри был старый друг Порше, король клакеров. Она рассчитывала на поддержку парше и его команды в вечер премьеры. Увы, до этого было еще далеко. По соглашению, подписанному с Орелем, эту проклятую Марию Тюдор должны были поставить раньше, чем великолепную драму Александра. Иде хотелось бы, чтобы пьеса Гюго долго не продержалась, и поскорее уступила место пьесе Дюма. Должно быть, и Орель втайне об этом мечтал, потому что 1 ноября 1833 года он велел вывесить афишу следующего содержания. В ближайшее время Мария Тюдор, скоро Анжела. Разве не было это равносильно публичному признанию в том, что дирекция театра предвидит скорый провал спектакля, названного первым, и все свои надежды возлагает на тот, который последует за ним? Ярость Гюго была сравнима разве что с гневом богов Олимпа. Он без колебаний свалил вину за это оскорбительное извещение на Дюма. А раз так, нет никаких причин откладывать обнародование злобной ругани Гранье де Касаньяка. Статья была помещена в газете. Александр читал ее с удивлением и печалью. Общие друзья рассказали ему, что Гюго лично держал корректуру и усиливал выпады против него. Поняв, что в очередной раз ошибся, удостоив доверия и восхищения человека, который при всем своем таланте был всего-навсего одним из коллег, Дюма написал ему. «Дорогой Виктор, меня давно предупреждали о том, что в журнал Дебат» De должна выйти статья, направленная против меня, и прибавляли, что если эта статья написана не вами, то во всяком случае под вашим покровительством. Я не желал верить ни единому слову. «Сегодня мне принесли статью, я смог ее прочесть, и должен признать, что не представляю, что при той дружбе, которая связывает вас с господином Бертеном, владельцем газеты, вам не показали статью, где речь идет обо мне. И так я убежден в том, что вы были с ней знакомы. Что я могу сказать вам, друг мой? Кроме того, что никогда не допустил бы, особенно накануне премьеры одной из моих пьес, чтобы в газете, где бы я пользовался таким же влиянием, как вы, в дебат, вышла статья, направленная против человека, которого я назвал бы не моим соперником, но моим другом. И все же неизменно ваш». Гюго вместо того, чтобы почувствовать себя растроганным мягкостью этих упреков, ответил холодно и двусмысленно. Разумеется, он полтора месяца назад познакомился со статьей Гранье де Кассаньяка, но Александр, вместо того, чтобы на него обижаться, должен поблагодарить за то, что своим вмешательством он помог ему избежать худшего. И не дав больше никаких объяснений, заключил «Я скажу вам все, когда вы ко мне придете. Десять минут разговора разъяснят все лучше, чем десять писем. Не верьте по отношению ко мне» тому, чему я не поверил бы о вас. Виктор Гюго. Постскриптум. Я оставил вам два кресла на первое представление Марии Тюдор. Может быть, вы хотите больше? Гюго мог бы ограничиться этим обменом личными письмами, но, желая как можно лучше оправдать свой поступок, он поместил в газетах и послание Дюма и собственный ответ. Александр был недоволен тем, что их разногласия стали пищей для досужих разговоров. Вскоре весь Париж знал об этой злополучной истории, в которой автор Марии Тюдор играл незавидную роль. Гюго совершил тактическую ошибку. Публика непостоянна. Те же самые люди, что недавно превозносили до небес Лукрецию Борджа, теперь распускали слухи о том, что Мария Тюдор – заурядное сочинение. Заговор против пьесы рос день ото дня, и невозможно было отыскать его истоки. Конечно, эта драма в прозе, бичующая пороки великих мира сего и противопоставляющая им великодушие и душевное благородство простого рабочего, была несколько высокопарной и демагогической. Но зрителям должно было понравиться такое упрощенное представление. Однако... В день премьеры пьесу освистали. Когда после окончания спектакля по традиции объявили имя автора, его встретили безжалостным смехом. Жюльетта Друэ, исполнявшая роль Джейн, заболела от огорчения. Театру потребовалась замена. Кто же выйдет на сцену вместо занемогшей актрисы? У Арели под рукой не оказалось никого, кроме Иды Ферье. Гюго, с которым наспех посоветовались, скрепя сердце, согласился за неимением выбора. Александр позволил своей любовнице репетировать роль Джейн. Ради кого он это сделал? Ради нее, которая так гордилась своим возвышением? Или ради Гюго, чью пьесу можно было благодаря этому кое-как продолжать играть? В день премьеры, слыша, какими насмешками встречают отдельные реплики и даже имя автора, Дюма сочувствовал ему. Он слишком хорошо помнил, какие страдания испытывает непризнанный автор, но в то же время не мог заглушить смутной и мстительной радости. Он знал, что отныне он и Гюго не смогут ни смотреть друг на друга по-братски, ни обменяться открытым рукопожатием. Но долго ненавидеть кого-нибудь он не умел, и потому испытывал лишь философское разочарование.